Глава 23. третья. «Скарлетт». С тех пор, как мы занялись сбором доказательств, я отдала себе слово держаться тише воды ниже травы. И, может быть, сумела бы это сделать, если бы не Пенни. Когда на следующий день мы собирались перед уроком в балетном классе, она прошествовала мимо, сильно меня толкнув. «Эй!» — огрызнулась я, подумав про себя, «что за игру ты затеяла?» Она ничего не ответила, молча плюхнулась на пол, и принялась завязывать свои пуанты. Я стояла и сверлила ее взглядом. Она плачет от злости. Вспомнились мне мои же собственные слова. В той части урока, когда мы репетировали Адажу, нужно было сделать арабеск. Меня мисс Финч похвалила, сказав, что поворот бедер у меня получился почти идеальным. Затем пришла пора оценить то же самое Па в исполнении Пенни. «Неплохо», — склонила голову на бок мисс Финч но, боюсь, вы несколько растеряли свою технику. Внимательнее следите за тем, чтобы держать руки и ноги прямо». Я торжествующе улыбнулась своему отражению в зеркале и начала подниматься и опускаться на пуантах. Внезапно кто-то с силой ударил меня ногой по икре, и я свалилась на пол. Первое мгновение я была в шоке, просто не успела понять, что случилось. Потом подняла голову и увидела Пенни, прикрывавшую ладонью свой улыбающийся рот. Другие девочки смотрели на меня, как на клоуна растянувшегося на полу балетного класса. «Ну нет, Пенни», — подумала я, — «этого я тебе не спущу, сама из тебя клоуна сделаю». Типичное поведение для Пенни — напакостить, а потом стоять и любоваться делом рук своих, торжествующе поправляя неизменный синий бант в волосах. Точно так же она вела себя и сейчас. Я не спеша поднялась на ноги, спокойно протянула руку и выдернула у нее из волос тот самый синий бант. Отдай! взвелась Пенни. Что-то перестало ей нравиться эта игра. Да причем так резко, бублики дрявые. Ну погоди, дорогуша, это только начало. Я криво усмехнулась и разодрала синий бант на две части. Затем развела руки, разжала ладони, и из них на пол спорхнули две синие атласные бабочки а заодно и несколько выдранных прядей рыжих волос. У меня за спиной послышались шепотки, почувствовалось движение. Зрители получали удовольствие от этой сцены. «Но ты ведьма!» — прошипела Пенни, глядя на меня. «Этот бант мне папочка подарил! Как ты посмела!» Ко мне подошла Айви и взяла меня за руку. «Кончай, Скарлет. Я молча скинула с себя ее руку. «Послушай, Винчестер!» «Ты что, до сих пор не поняла, что тебе лучше держаться от меня подальше?» — спросила я. «Мне наплевать, кто тебе подарил этот дурацкий бант, хоть сам король Англии». «Да и зачем он тебе? Все равно этот бант ни грамма мозгов в твою пустую черепушку не прибавит». Пенни, открыв рот, прожигала меня ненавидящим взглядом. «А может быть, тебя в конце концов вышибут из балетного класса, а, Пенни?» — не унималась я. «Что поделать?» — меня понесло. «Если вышибут, не жалей». «Тебе все равно никогда за мной не угнаться, глупая Винчестер!» «Заткнись!» — сказала она, а затем зачистила, как отбойный молоток. «Заткнись, заткнись, заткнись, заткнись, заткнись!» Я снова усмехнулась. Чем сильнее психовала Пенни, тем приятнее мне становилось. «Что? Неприятно смотреть правде в глаза?» — добивала я ее. Подошла Айви, принялась тянуть меня в сторону, но я ее оттолкнула. Должна же я высказать все, что у меня накипело. Между прочим, я знаю, чего ты боишься, Пенни Винчестер. Ты ужасно боишься, что Вайлет любит меня больше, чем тебя. Почему? Да потому что со мной она после возвращения разговаривает, а с тобой и двумя словами не перекинулась. Хотя при этом Вайлет, как известно, считает меня последней негодяйкой на земле. Но вот теперь ты едва ее не убила. Как ты думаешь, кем она тебя теперь считает? В ответ Пенни ударила меня кулаком в челюсть. «Девочки!» Я впервые слышала, чтобы мисс Финч так кричала. Громко, во весь голос. «Девочки, прекратите немедленно!» Я потерла ушибленную челюсть. Боль начинала расползаться по всему лицу. Вот гадство. Я неуклюже попыталась отмахнуться и дать сдачи. Но между мной и Пенни уже вклинилась мисс Финч, и я промахнулась на целую милю. «Пенни! Скарлетт!» Снова крикнула мисс Финч. «Что вы делаете?» Она пнула меня. — завопила я в ответ. — Она порвала мой бант! — одновременно со мной завопила Пенни. — Так, — сказала мисс Финч, сердито раздувая ноздри. — Пенни, встаньте вон туда! — она показала на угол класса. — А вы, Скарлетт, вон туда! — кивнула мисс Финч в сторону противоположного угла. — Немедленно! — Но, мисс! — в один голос запротестовали мы с Пенни. — Немедленно! — повторила она, и я поплелась в свой угол, потирая ушибленную челюсть. «Обе останетесь после урока и объясните мне, что на самом деле между вами произошло. А до тех пор сядьте лицом к стене, и чтобы я ни звука от вас не слышала, понятно?» «Да, мисс», — пробурчала я, опускаясь на пол. Пенни, не сказав ни слова, тоже села в своем углу. «Отлично», — подумала я. «Еще одно наказание обеспечено». Наказание наказанием, но я не смогла не улыбнуться своему отражению в зеркале, вспомнив, каким испуганным стало лицо Пенни, Когда я вцепила свои рыжие волосы, пусть а приятно. Впрочем, улыбалась я недолго, только до той минуты, когда в класс вошел мистер Бартоломью. Урок уже закончился, все разошлись, и в классе оставались только мы с Пенни, да мисс Финч, которая что-то не торопилась ругать нас. Сначала я услышала его тяжелые шаги, потом увидела лицо директора. Он прошел за моей спиной. И сказала, остановившись возле рояля. Добрый день. Добрый день, сэр, ответила мисс Финч непривычно высоким, звенящим от внутреннего напряжения голосом. Я пришел поговорить с вами о некоторых финансовых вопросах, которые возникли после... О, директор замолчал, медленно поворачивая голову в мою сторону. Я задержала дыхание чувствуя затылком его взгляд. Потом мистер Бартоломью посмотрел в другой угол класса и заметил Пенни. «Эти ученицы провинились?» — спросил он. «Скажите ему нет, мисс Финч», — мысленно взмолилась я. «Скажите ему, что все в порядке, что мы с Пенни просто любим сидеть по углам. Пожалуйста, пожалуйста!» К сожалению, директор расценил молчание мисс Финч, как ее «да». Прокашлялся он. «А вы выбрали для них подходящее наказание, мисс Финч?» У меня по спине побежали мурашки. «Ну, я заставлю их несколько раз написать выдержки из школьных правил», слабым голосом откликнулась мисс Финч. «Или даже целое сочинение о том, как следует себя вести ученицы нашей школы». «О, нет. Такие наказания, что мертвому при парке». — покачал головой директор. «Видите ли, мисс Финч, наши с вами ученицы, существа лживые и коварные, могут, например, сказать, что все поняли, что исправятся, могут даже какое-то время вести себя как надо, только... только ненадолго у них эти перемены к лучшему, не навсегда». Он опять посмотрел на меня, И я с новой силой почувствовала желание прямо сейчас вскочить и бежать отсюда, из этого класса, из этой школы, бежать без оглядки, пока жива. Я так думала, но при этом продолжала сидеть на холодном полу, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Если мы хотим достичь приемлемых результатов в деле воспитания дисциплины», продолжал Гундоси директор своим хриплым голосом. Наказание должно быть запоминающимся. Но я с прискорбием вижу, что моих недавних попыток перевоспитать мисс Винчестер оказалось недостаточно. Я услышала, как Пенни судорожно вздохнула за моей спиной, и у меня похолодело под сердцем, когда я представила те ужасы, которые придумает для нас мистер Бартоломью. «Уверяю вас», — сказала мисс Финч, и я увидела в зеркале, как она пытается гордо расправить плечи, что сама смогу должным образом разобраться в данной ситуации и принять все необходимые меры к ее исправлению. Я замерла, перестала дышать. Купится он на это или нет? Бежали секунды, и с каждой из них усиливалась охватившая меня паника. «Ну же, сделай милость! Клюнь, купись!» И мистер Бартоломью, наконец, ответил, понизив голос почти до шепота. Но даже шепот у него был таким, что долетал до всех углов балетного класса, включая и тот угол, где сидела я, навострив уши. — Хорошо. Посмотрим, что вам удастся сделать. В противном случае мне придется наказать уже вас. Поверьте, я сумею добиться в своей школе безупречной дисциплины.